Брахманы и храмы Жрецами индуизма, носителями основ его религиозной культуры, ритуального обряда, этики, эстетики, форм социально-семейного уклада и быта, были члены брахманских каст, потомки тех самых жрецов из варны брахманов которые еще до нашей эры являлись носителями религиозных знаний и исполнителями ритуальных обрядов. Как в системе индуизма, так и в социально-политической структуре Индии брахманы по-прежнему занимали видное место. Из их числа цари выбирали себе советников и чиновников, Они диктовали народу нормы жизни, сводившиеся, главным образом, к строгому соблюдению иерархии каст и определенному поведению внутри касты. Брахманы были домашними жрецами в богатых, в первую очередь, в самих же брахманских семьях. Из их числа выходили наиболее авторитетные религиозные учителя-гуру, обучавшие молодое поколение, прежде всего брахманское, всей мудрости индуизма. Но важнейшей социальной функцией брахманов, как наиболее высокого в Индии сословия, было удовлетворение религиозных потребностей всех остальных слоев населения. Страница 252 Конечно, в пределах домашних алтарей индийцы были сами себе хозяева и сами исполняли ежедневные, ежемесячные или ежегодные несложные ритуальные обряды. Но и в этой сфере домашних алтарей ряд наиболее важных и ритуально-священных действий, например, манипулирование со шалограммами, окаменевшими раковинами из Гималаев, считавшимися священными символами у вишнуитов, исполняли только жрецы-брахманы. Впрочем, участие брахмана в семейных ритуальных отправлениях всегда желательно, а в наиболее важных семейных обрядах свадьба, рождение ребенка, похороны просто необходимо. Авторитет брахмана чей личный престиж всегда опосредован принадлежностью к наивысшим брахманским кастам, в Индии беспрекословен. Права его огромны. В Старой Индии считалось нормальным право брахмана просто убить, как бешеную собаку, того неприкасаемого, то есть принадлежащего к низшей касте, а то и стоящего вообще вне каст мусорщика, Золотаря или представителя иных подлых профессий, хорошо известных в Индии каждому, в том числе и самим неприкасаемым, который посмел осквернить его своим грубым прикосновением. Авторитет этот проявлялся во многом, но прежде всего в исключительном праве брахманов приносить жертвы богам в храмах. Храм – это не домашний алтарь. Туда индийцы входят с благоговейным трепетом. А вишнуитские храмы, их меньше и распорядок там более строг, даже индуистам не вишнуитам, и тем более не индуистам, например, европейцам, проникнуть непросто. Цель посещения храма – Даршан то есть возможность благоговейного созерцания идола Бога, ощущение причастности к божественному величию, олицетворенному в помещенной в храме статуе. За право индуисты оставляют свои скромные подношения. Причем существует довольно твердо разработанная такса оплаты, за различного рода услуги жильцов храма или за различные действия в храме омовение статуи водой из ганга принесение в жертву некоторых вещей и тому подобное на эти приношения в совокупности составляющие немалые суммы и существуют многочисленные индуистские храмы с их брахманами среди самих брахманов обслуживающих храма также установлена четкая градация связанная с их происхождением и кастой они делятся на очария жертвователи знатоки текстов арчакаров и потаов жертвователи с несколько меньшими правами шастр поющие гимны знатоки философии и тому подобное Страница 253. Только в мелких деревенских храмах жрецы иногда бывают из небрахманских каст. Храмовые жрецы-брахманы обычно заняты своим делом всерьез и тратят на него немало времени и усилий, ибо подготовка к жертвоприношению Расставление культовой утвари и само богослужение, включая обязанность принять от каждого индуиста его жертву и донести ее до божества, без посредничества жреца она не дойдет по назначению. Не такое уж простое дело. Но зато и доходы у них немалые.